Глава одиннадцатая Минут через десять нам с мужем удалось навести хоть какой-то порядок. Мы принесли пачки старых газет, которые хранятся для разжигания камина. Да, мир давно смотрит новости в интернете но Дегтярев любит читать их по старинке. Для полковника выписываются бумажные издания. Гарик не упускает по вечерам момента посмеяться над Александром Михайловичем. Тот сопит, но молчит и по-прежнему разворачивает листы. Набросав на пол гору старых изданий, мы подняли Нину, Илью, Гарика, Марину, Осталось вернуть в вертикальное положение Дегтярева. Но тот начал вставать сам. Не удержался на ногах и упал. На сей раз лицом вниз. Раздался громкий стук. Я ойкнула. Похоже, полковник здорово стукнулся лбом. «Сашенька, ты жив!» — закричала Марина. «Отличный вопрос», — развеселился Никита. «Интересно, сможет ли кто-то ответить «нет»?» «Нет», — громко сказал Дегтярев и медленно сел. «Думаю, у меня голова сейчас отскочит». Так лбом жахнулся. «Александр Михайлович, вы разговариваете?» — обрадовался Илья. «Шар выпал», — засмеялась Нина. «Вон он, под столом». «Саша упал». Больно стукнулся головой опол и конец истории, заликовала супруга. Я посмотрела на пол в газетах, на грязных Илью, Гарика, Марину, на собак, которые словно вылезли из маслобойки, и решила, больше никаких консультаций психиатра на дому. Да, в поведении Дегтярева наблюдаются странности. Будучи наедине сам с собой, Он ругает жену, хочет избавиться от нее. Но потом, увидев супругу, делается невероятно ласковым, преподносит странные подарки. Но давайте вспомним, что Александр Михайлович никогда не отличался тактичностью. На прошлый Новый год он забыл положить для жены под елку подарок. Начиная с 20 декабря, Дашенька каждый день напоминала толстяку. «Ты купил что-то для жены?» Тот отмалчивался, потом разозлился, а 30-го сказал «Уже успокойся, все в порядке». И 31-го, в час ночи, когда все мы начали открывать коробки, толстяк вывел меня в коридор и зашептал «Быстро найди что-то!» «Забыл приобрести сувенирчик для Марины!» А сегодня муж подарил жене валенки. Да, они ужасные с виду, и надпись негодная, но толстяк сам поехал в магазин. Похоже, в его голове и впрямь что-то сломалось. Но давайте оценим поведение полковника с другой стороны. Абсолютно нормальный Дегтярев никогда не говорил жене ласковых слов, не покупал ей ничего даже к празднику. А не нормальный Дегтярев сегодня засыпал спутницу жизни нежностями. Вручил жуткие катомки. Лично мне, полковник со сдвинутой крышей, нравится намного больше. Может, не лечить его? Лиха беда начала. Сейчас валеночки притащил, а потом и до бриллиантового колье дело дойдет. Мои размышления прервал тихий звук телефона. Примчалось сообщение от Кузи. «Позвони». Я быстро поднялась на второй этаж. Вошла в свою комнату и соединилась с парнем. Где вы все? спросил он. Сидим с Сеней в офисе, а никого нет. Вынимали с помощью клизмы шары с полковника, объяснила я. а протянул наш компьютерный гуру. Удалось? Не сразу, пояснила я. Но потом догадались налить в резиновую емкость вазелиновое масло. Полковник упал, тюкнулся лбом в пол шар выпал. «Весело у вас», — хмыкнул Сеня. И я поняла, что телефон Кузи на громкой связи. А Собачкин продолжал. «Что-то не понял. Зачем клистер в человека впихивать, если шар во рту? Всем привет!» «Сейчас приду, все объясню», — пообещала я и помчалась в офис. Открыв дверь, я увидела Семена с мобильным в руке. «Что у вас с утра стряслось?» — спросил друг. Мне пришлось доложить ситуацию. «Если они разведутся, немедленно женюсь на Марине», — объявил Собачкин. «Нельзя упускать такую женщину. Как она готовит!» «Тебе нравится Мариша или ее супы?» — уточнила я. «Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда», — сообщил Сеня. Один раз решил выяснить, кто автор крылатой фразы, засмеялся Кузя. Нашел кучу стихов с этими словами. А имени того, кто ее придумал, не указано. Народная мудрость, начал Сеня. И тут в офисе появился полковник. «Сидим, ничего не делаем», — пробурчал он. «Что у нас есть хорошего по клиентке?» Я опустила глаза. «Лучше молчать». Дегтярев сейчас в особо боевом настроении. Все, что в данный момент произнесет Дашенька, будет истолковано против нее. Информация, которую сообщила Алефтина, подтвердилась, отрапортовал Кузи. У них с мужем родились два сына и дочь. Супруг ворочает большими делами. Жена работает в библиотеке, ведет домашнее хозяйство. Полагаю, у нее не имелось времени даже чаю вместе попить. На постоянной основе в поместье работает один Василий. «Оригинальный способ обезопасить себя от болтливой супруги», проворчал полковник. «Но он срабатывает», уточнил Кузя. «Никакой информации о Зубаревых в интернете нет. Имеются лишь сухие сведения в Википедии. Проверил семью по своим каналам. Ничего плохого. Да, дети не зарабатывают». Рок-группа Павла мало кому интересно. Вероятно, Сергей и создает компьютерные игры. Но на рынке нет никакой продукции фирмы «Баргам». Нина, возможно, нарисовала пару открыток. Но о художнице Зубаревой никто не слышал. «Ничего нового», — процедил полковник. «На детях гениев природа отдыхает. Обычные мажоры живут за счет родителей» но раздувают щеки, прикидываясь творческими людьми. Полно таких. «У Алевтины имеется сестра», — неожиданно объявил Кузя. «Надежда Федоровна. Нам клиентка ничего о ближайшей родственнице не сообщила», — удивилась я. «Странно». «Вовсе нет», — фыркнул Дегтярев. «Что-то женщины не поделили, поругались. Отношения не поддерживают». Зубарева ее из своей жизни и памяти вычеркнула. «Надежда живет в деревне», — продолжил Кузя. «Не работает». Дегтярев потер затылок. «Похоже, мое предположение о ссоре верно. Даже если сестры разругались в дрызг, для закона они родственники, следовательно, наследники. Если Алевтина уходит на тот свет...» Надежда имеет право претендовать на хороший кусок. Дарья, возьми адрес и отправляйся к тетке. Наша клиентка даже не намекнула, что она у родителей не одна. Решил поспорить Семен. Похоже, отношения давно порваны. Вот и выясним, что к чему. Не сдался полковник и глянул на меня. Поторопись.